Это решение Лианки и самой Гвианы, полагаю. Ясно. Совсем неслышно проговорила Алана, а затем чуть прочистила горло. Значит, не с ней. Но не с вами. Тея была прекрасной наездницей, как и все дочери степей, так что сидевшая перед ней Алана оставалась в безопасности. Девочка сосредоточенно пригибалась, глядя вперед, и т время от времени поправляла ее осанку, так что спустя час езды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 «Но зачем им создавать такую систему, если они знают, что среди нас артефактолог?» — спросил Амин. «Это не странно?» «Они и не рассчитывали, что я увижу сеть», — отрезал Даор, не вдаваясь в подробности. «Дальше идете за мной».